Глава 52. Утро мы уже подъезжали к северной столице. То, что большой город близко, стало понятно, когда нам одна за другой попались несколько деревень за пару часов пути. Можно даже было сказать, что это одно большое село, впившееся клином в лес. Вопрос, зачем вырубать столько деревьев, отпал сам собой, стоило нам заехать на холм. Вид завораживал. Стоящий на возвышенности замок был настолько велик, что у меня даже дыхание перехватило. Огромные серые стены виднелись за несколько километров. Вся округа была заставлена маленькими деревянными домиками. Нет, это отсюда они казались маленькими, а так обычные дома, должно быть». Почти на середине холма был второй уровень обороны, стены попроще, деревянные, но и те больше трех метров в высоту, и толстые все как на подбор. При приближении стали заметны странные длинные здания, из которых валил густой черный дым. Даже издали было видно, что они большие и рыжие, будто из обожженной глины. Над самим же замком поднимался плотный белый туман. Будто там только что прошел дождь или сверху опустилось облако. Вид настолько впечатлял, что я отвлекся от своих мыслей, а подумать было над чем. Все мои планы по формированию из солдат крепкого костяка пошли прахом. Даже после моего прямого приказа они не ринулись на противников. Зато Трия показывала твердую решимость освоиться на суше и сейчас, сидя в повозке, занималась самым, казалось бы, простым делом. Училась ходить, в ее случае вернее сказать, что ползать, так как ног у нее не было. Дабы не смущать бойцов, я надел на нее один из запасных сюртуков, доставшихся от Улсаста. Учитывая, что он был сильно длиннее, чем нужно, вышло платье. Два в одном. «Стоять!» скомандовал стражник, стоящий на первых воротах. «Что за банда? Куда?» «Хорошо одет чертяка. Полудоспех, кольчуга толстого плетения, поддоспешник. Прямо не стражник, а рыцарь какой. В стороне охранники попроще. Из оружия одни алибарды, а сами в драных портках до да шлемах-котелках. Правда, поверх гильдейская хламида. Но все одно сплошное непотребство». «Корнет Майкл Грейстил. «Черный страж. По приказанию его превосходительства барона Райний Тяжелый Кулак в Академию Гладиаторов». «О как!» — мужчина прищурился и, прочитав обо мне через магию, невольно крякнул. «Прошу прощения, ваше броди, не серчайте. Вы люди не местные, а бродячих черных немало нынче. Как дружиннику барона платить дорожный сбор вам не обязательно». «Спасибо», — я кивнул. «Как проехать к Академии?» «Так прямо за вторыми воротами!» — махнул себе за спину вояка. «Токма, я б вам посоветовал вначале в казарме заселиться. Это тоже возле замка господского. Через месяц турнир начинается. Мест свободных почти не осталось, а трактирщики будут драть в три, дорога. И еще раз спасибо. Встанем на довольствие. Может, загляну к вам, квасу занесу». «Хе, будем рады!» Стражник впервые улыбнулся, и я с неудовольствием отметил, что больше половины зубов у него уже сгнило. «Явно ж пропойца, но я его даже считывать не стал. Чур меня!» Сразу за первыми воротами стало заметно люднее. То и дело Василисе приходилось останавливать Борова, чтобы он не сожрал чью шляпку или яблоко с повозки. Постоянно встречались диковинно одетые люди и нелюди, странные животные вроде огромных ездовых птиц. Небольшие стихийно образовавшиеся рынки галдели и зазывали в свои ряды тысячами голосов. И когда я подумал, что более-менее привык к толпе, мы добрались до вторых ворот. Людей и не только людей было здесь, словно капель в озере. Дети даже на головах сидели, чтобы место освободить. Ну и плотно так, что ни пешему, ни конному не пройти. Васька, как и я, смотрела на все окружающее широко распахнутыми глазами. Трия опасливо выглядывала наружу, спрятав лицо под капюшоном. И только Лиссандра вела себя так, будто каждые выходные ездила в столицу. Мол, это я все видела, ничего не интересно». Правда, стоило нам подъехать к воротам, от увиденного в них даже у девушки челюсть отпала. «Каменные дома! И не двухэтажные, нет! Один, два, три!» Загибая пальцы, чтобы не сбиться со счета, я с трудом сглотнул вставший в горле ком. Пальцы кончились. Пять этажей! Но что совсем странно, замок был еще выше». Внутренние стены, казалось, царапали само небо. «Эй, деревня, хлебалку закрой!» Насмешливо крикнул стражник на воротах. «А то ворона залетит!» Одет он был куда лучше, чем нижняя, и диковиннее. Нагрудник поверх черной формы блестел на солнце. Толстые шерстяные брюки проглажены так, что видна стрелка. Остальные стражи от него не отставали. А еще, кроме сабли и легкой дубинки, я заметил короткий свинцеплюй. Почти у каждого третьего богато живут стражи. Я с удивлением понял, что он прав, и захлопнул рот, поставив челюсть на место. Стражники рассмеялись, но и черт с ними. Я первый раз видел столь величественную красоту. Запах нечистот, конечно, портил картину». Они текли прямо по канавам вдоль зданий, но даже он не мог перебить великолепие северной столицы. «Ваше благородие!» — обратился ко мне по форме подошедший стражник. Коренастый, но довольно высокий, с коротко стриженными черными усами, он смутил меня своим внешним видом. «Понятно, на кого ориентировались солдаты». Боевая выправка и бравая походка, в купе с идеально сидящей формой, притороченной длинной шпагой и странным свинцеплюем. Еще выбивался ранец за спиной, от которого постоянно шел белый, едва заметный дым. Рад приветствовать военных из заслонного баронства! Чем обязаны? «От как он ко мне! По всей строгости, а я даже имени его не знаю. Впрочем, сейчас увижу. «Бенган Грот. Капитан городской стражи. Полудварф. 105 лет. Обвинения скрыты». «Ваше благородие!» — кивнул я ему в ответ. «Вроде ничего не перепутал. Если он не дворянин и не выше меня на три ранга, то обращение уместно». «Я Майкл Грейстил, Прибыл по прямому приказу его превосходительства барона Райни «Тяжелый кулак» для участия в боях на арене». Повторил я заветную формулу, открывшую первые ворота. «И что же вас заставило думать, что вам сюда?» Чуть насмешливо спросил Бенган. «Так...» Я запнулся. «Стражники с нижних ворот порекомендовали заселиться в казарму у дворца, а позже прибыть на арену». «Вот же шутники!» Тяжело вздохнул грот, которому вся ситуация явно не доставляла удовольствия. У нас и правда есть казармы во внутренней крепости. Да только они для офицеров и войск гвардии и стражи. Вам же, ваше благородие, требуется найти постоялый дом. А на пятьдесят человек, поверьте, это не так легко. Мой вам совет – возвращайтесь за стены и развейте лагерь. Вы и так будто варвары с эльфийских окраин. Не место вам в столице. Разве что вам лично. Капитан говорил спокойно, без ухмылок и хамства, но в глазах его я читал явное пренебрежение. Какой-то мелкий корнет приперся к охраняемым им воротам и хочет пройти неслыханно. Меня такая злоба разобрала, что прямо слов нет. Понятно, что он прав, и я рожей не вышел, но оставлять такого я не намерен. Что значит, для меня нет места? Вон же какая толпа туда едет. и идет пешком, хоть и нарядные все, будто на праздник собрались, Ну так и мы не лыком шиты, хоть и живем на окраине, как он сказал, в заслонном баронстве. «Прошу прощения, ваше благородие, а не продается ли за стенами дом? Достаточно просторный, чтобы в нем уместились все мои служащие». «Как не быть?» — уже откровенно хмыкнул страж. «Есть? Даже парочка!» Только они стоят, как целая деревня, а то и больше. Боюсь, вам не по карману. А вот это уже решать мне, любезный. Но благодарю за вашу заботу. Не подскажете, к кому за покупкой обратиться? Вы серьезно?» Грот нахмурился. «Бьерн, пойди сюда!» На его крик тут же подскочил молодой стражник с серой кожей. Скорее всего, тоже полудваров. «Здесь, ваше благородие!» Сказал он, вытянувшись в струнку. «Проводи этого!» Бенган запнулся на полуслове. «Хотя нет. Постой на воротах со своим взводом. Третий взвод! За мной! Покажем господину Корнету, как живут в крепости приличные люди!» Глава 53 «Следуйте за мной и старайтесь вести себя культурно!» строго сказал капитан Стражи. «Ребята, в кольцо их!» Нас ввели в ворота, будто под конвоем. Высоченные дома начинались у самых стен и буквально смыкались у нас над головами. По крайней мере, мне так казалось, хотя между домами на уровне третьего и выше этажей были протянуты веревки, на которых развешено белье. И встречалось такое повсеместно. Почти сразу улица перешла в перекресток, от которого в разные стороны бросились проулки и три главных дороги. Внутри городских стен все впечатляло еще больше, чем снаружи. Остановившись на перекрестке, мы пропустили странную телегу, едущую без коня и при этом обильно пускающую белый дым. Если б не обязанность сдержать Марку, я бы, пожалуй, вскрикнул. А вот Васька не сдержалась, чем вызвала дружный хохот провожатых. Мы ехали от границы всего четыре дня, а такое ощущение, что попали в абсолютно другой мир – Высоченные дома, странно одетые люди, пышущие паром существа, не поддающиеся описанию Впрочем, учитывая, что наряжены они были довольно однообразно, впору было говорить, что странно одеты именно мы И горожане правда смотрели на нашу процессию, как на диковинку Мама, мама, цирк дикарей приехал! крикнул ребенок, идущий за руку с благородно вышагивающей дамой в пышном платье. По сравнению с этим нарядом, самое прекрасное платье, надетое девушками в доме Улсаста, выглядело просто одеждой служащих. А уж мои солдаты-оборванцы, наряженные мной в деревянные доспехи, и вовсе являли собой жуткое зрелище самых, что ни на есть, настоящих дикарей. Сам я был не лучше. «Ваше Броди, может, ну его!» обратился ко мне шепотом хребет, подошедший к самой повозке. «Я будто коза зеленая, себя среди этих мамзелей чую». «Крепись, сержант, самому тошно, но надо выдержать. Нам так и так таскаться сюда на бои, надо привыкать», процедил я сквозь зубы. «Что значит слово «цирк», которым нас провожали дети, я не знал, а вот то, что нас приняли за дикарей... Понятно, что мы здесь выглядим чужими, но чтобы настолько...» Я присмотрелся к толпе, которая замирала, пропуская нас мимо. Мужчины в странных высоких шапках с полями. Ни от дождя, ни от солнца такая не спасет, будто узкую высокую кастрюлю на голову надели. Костюмы такие, что несколько улиц прошел и придется вычищать. Ни в дорогу, ни в бой, ни на работу в поле не годятся. И у женщин тоже они, как сказать-то, бесполезны, хотя выглядят красиво, до нелепости». Но вот зачем им при такой погоде шляпка, в которой будто паук паутину сплел? Цветы всякие прямо в голову воткнуты. Платье им приходится руками держать, иначе подолами тут улицу. Жуть же! На мостовой грязь, испражнения, от одного нашего хряка только лепешки три осталось, да еще и вечный пар этот. Сразу чувствуется, что в воздухе вода практически стоит. В то же время я даже не знал, с чем сравнить увиденное. Это было впечатляюще, чем магия. По небу, разрывая клубы пара, медленно плыло громадное нечто. А на нем едва заметные появлялись люди. «Невозможно! Человек не создан для полета, но вон они!» «Не подходите близко к движительной дороге!» — скомандовал капитан. Я не сразу понял, о чем он говорит. И только когда сзади раздался пронзительный свисток, И хряк инстинктивно дернулся в сторону, я увидел идущую сзади, черт его знает, повозку. Огромные полоски железа, подминая под себя мостовую, тащили посередине железную коробку высотой в человеческий рост. Пыхтя и выдавая клубы пара, она ползла со скоростью, едва превышающей движение нашей неторопливой процессии. Пока она поравнялась с нами и шла рядом, я с удивлением рассмотрел через небольшие открытые щели, что внутри сидят дварфы и люди. Вот только прохожие на нас все равно обращали больше внимания, чем на происходящее вокруг чудеса. «Извините, ваше благородие, капитан Грот», — не выдержал я, когда коробка прошла мимо. «Это что, магия? Как оно движется?» «Нет, дорогой Корнет!» Улыбнувшись, он веско поднял палец к небу. Эта технология. Как именно оно работает, можете меня не спрашивать. Не знаю. Но магии в нем нет ни на грош. Любой, кто обучился, сможет управлять движимой крепостью. В отличие от магических тварей, ее не берет ни огонь, ни свинец, ни меч или стрела. Неразрушимое орудие империи в борьбе за свои рубежи». «Что-то у нас на рубежах я такой не видывал», — вырвалось у меня. «Так и понятно. Рубеж — это мы». Северная столица, если, конечно, баронство не справится со своей задачей. Все жители окрестностей смогут укрыться за нашими стенами, а мы, императорская гвардия, сможем не только сохранить их жизнь, но и прогнать любого противника, покуда хватает воды и дерева. Сегодня вам повезло увидеть башню и глаз императора одновременно. Их перегоняют для снаряжения новыми бомбардами и свинцеплюями. Значит, они так и будут торчать здесь без толку? А как же те жители империи, что живут на границе с дикими землями или с вольными пустошами и лесом смерти? Скажите, а вы знаете, сколько живет Люда, подчиненного Длани, за нашей границей? Нет, но уверен, что тысячи. В том-то и дело, тысячи. А за стенами, идущими от северной столицы к центру империи и дальше до Срединного моря, живут миллионы граждан. Будь то люди, эльфы, дворфы. Для всех найдется работа. «Для каждого — безопасное место и дело». «И вы хотите сказать, что у вас нет голода или нужды?» Не выдержав, спросила Лиска. «У нас? Нет?» Ответил капитан стражи, сделав акцент на слове «нас». «Верные служители длани ни в чем не обделены. По их талантам воздается каждому. Никакой дискриминации. Работай на благо императора, и ты увидишь, как перед тобой возникнет благодатное будущее». «Ха! Если б так!» усмехнулся Хребет. «Что-то про полуорков я не слышал в Империи». «Может быть», – нехотя кивнул Грод. «Да только и орки не особенно спешат работать. В основном их тянет разрушать, а не творить новое. Хотя, если вспомнить, кажется, в южных городах есть целые сообщества разнорабочих орков, не чурающихся работы. И заметьте, никакого рабства. Все только исключительно добровольно за полноценный оклад». «И сколько же получают обычные стражники?» — с ехицей спросил Александра, демонстративно оглядывая Бенгана с головы до ног. «Явно немало, раз можете позволить себе столь хорошую одежку и вооружение». «Насчет простых не скажу, потому как не знаю. Мы — гвардия, лучшие из лучших, и получать должны соответствующее. Хотя одевает и обувает нас казна...» Положено еще и жалование один золотой в год. Два года, и можно купить дом на окраине. А к пенсии или в старших чинах можно даже перебраться сюда, в центр города». «И чем здесь лучше?» – спросил я напрямую. «Нам понятно добираться до Академии через две заставы и весь город. Слишком много потраченных усилий, чтобы мотаться сюда каждый день». «В смысле каждый день?» От удивления капитан даже обернулся. «Вы что, уже нашли себе мастеров?» которые готовы взять вас на 10 дней из десятины? Нет. А что, разве бои не каждый день проходят? Нет, любезный, на арене бьются только в выходные, чтобы собрать побольше зрителей, а остальную неделю занимаются со своим мастером, что крайне редкий, почти невозможный случай, ибо стоит такое обучение около тысячи золотых. Или тренируются сами в своих лагерях, А в город приходят только на время сражения. Большинство не уходит с арены, оставаясь на ней навсегда. Так что я бы на вашем месте не спешил в академию. Не наш случай, мрачно заметила Лиска. Барон приказал сражаться, значит, будем. Не совсем так. Он приказал прибыть в академию и сражаться в боях за его честь, поправил я девушку. У-у, протянул Грот, а потом откровенно оскалился. «Бои чести самые жестокие. Без хорошего снаряжения и обучения их не пройти. Хорошо, если вы один переживете. Правда, и приз там такой, что просто закачаешься. Практически любое желание у лорда на выбор. Конечно, в разумных пределах». Он внезапно остановился и показал рукой на огромное здание, стоящее полукругом, с колоннами и переходами. В голове пронеслось странное, никогда не слышанное слово «амфитеатр». Может, это интеллект после поднятия шалит, вытаскивая из магических глубин знания, которых у меня никогда не было, или приходят воспоминания из прошлых жизней. «Вот и ваша академия», — сказал насмешливо Бинган. «Посмотрели? Теперь пойдемте обратно. Сейчас она все одно закрыта. Даже арена не работает. Нет никого». «Ага, вот прям никого», — буркнул я, глядя на вполне приличных размеров толпу, голдящую на нас со всех сторон. До того столпотворения, что было у ворот, она немного не дотягивала, но в отличие от людей, стоящих в очереди, галдело гораздо больше. Тут и там раздавались детские крики про неведомый цирк дикарей. Но если все закрыто, то реально делать нам тут нечего. «Дикари, нам тут не рады! Разворачиваемся!» — крикнул я отряду. «Стойте, стойте!» — кричал нарядного вида мужчина, пробиваясь через ряды зевак. Я младший распорядитель арены. Я наслышана о приезде вашего цирка. И поверьте, все ему рады. Не часто к нам приезжают с гастролями. Милсдари, оставайтесь. Обеспечу место представления, рекламу. 50% выручки ваши. Глава 54. Я хотел было сразу отказаться, как Васька вцепилась мне в руку. От слабой девушки я такой хватки не ожидал и обернулся, с удивлением глядя в ее глаза, вдруг ставшие буквально бездонными и больше раза в три, чем обычно. «Соглашайся!» – прошептала девушка. «Разбогатим!» «Ох, щука, чувствую, что я об этом еще пожалею. А с другой стороны, денег много не бывает, да и проживание бесплатное обещали, и питание». Я взглянул на Лисандру, та о чем-то задумалась, потом, решившись, кивнула. «Проживание во внутренних стенах?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно! Дом просторный и почти у самой арены. Питание двухразовое обеспечу!» Тут же засиял распорядитель, потирая руки в предвкушении хорошей наживы. «Пойдемте со мной, все покажу и расскажу». «Хорошо, видите. Народ, идем за вот этим мужчиной, он нас проведет». «Что ж...» Бенган посмотрел на меня, на распорядителя арены. «Третий взвод! Возвращайтесь на караул! А я еще посмотреть хочу, чем закончится весь этот цирк!» Капитан стражи сам засмеялся от своей шутки. А вот у меня никакого желания его поддерживать не возникло. Наоборот, чувство беспокойства и сомнения боролись во мне с жаждой наживы. Окинув еще раз толпу взглядом, я забрался внутрь повозки, доверив Василисе управление нашим хряком. Теперь стоило понять, на что я вообще подписался. «Чего ты хочешь добиться? И что за цирк такой?» Спросил я шепотом у Лесандры, которая уже рылась в сундуке со свитками. «Да я сама до конца не знаю, только пару рассказов слышала», — отозвалась девушка. «Это вроде как скоморохи путешествующие. Ну, там ножи кидают, жонглируют острыми предметами». Тогда на кой ляд согласиться меня заставило. «Мы же даже не в курсе, что делать», — от осознания глубины пропасти, в которую она нас загоняет, под ложечкой засосала. «Ты что, не понимаешь?» — удивленно посмотрела на меня Лиска. «Это же такой шанс! Мы же можем обосноваться в северной столице!» «Ох, сведешь ты меня в могилу! Больно умная!» Дальше мы ехали молча, если так можно сказать, об отряде из пятидесяти человек, в котором постоянно кто-то с кем-то шепчется. Центральная улица сменилась небольшим проулком, идущим вдоль арены. Стены домов буквально зажимали повозку, но она, на удивление, везде могла пройти нормально. Вид здесь резко отличался. Если дома первой линии были белоснежными, то чем глубже мы погружались в проулки, тем чернее они становились. Сразу стало понятно, что город не новый. Не раз и не два горел, хоть последний раз, может, и больше полувека назад. Первому оборванцу, попавшемуся на дороге, я был рад словно брату. Еще бы, значит, есть тут обычные люди, а не только знатные господа. У меня с души словно камень свалился. Хоть если сравнивать этого человека с нами или старым нашим деревенским дурачком, то одет он был вполне прилично. Потертый старый сюртук до штаны из тонкого войлока. Ботинки у него на ногах были перемотаны тряпками, чтобы не распадаться. «Так и что с того?» Обувь всегда и везде дорогая. У нас половина деревни чуть не босиком бегает. Вернее, бегала. Не знаю, как уж сейчас полозуб организует со старостой житье. Мне о своем беспокоиться следует». «Вот и ваш дом!» Гордо заявил распорядитель, и при его словах капитан стражи, не выдержав, заржал. Я выглянул наружу и понял, что грот прав. По сравнению с соседними строениями, предложенное здание выглядело словно обугленная головешка. Полуобвалившиеся стены четырехэтажного дома были покрыты копотью от верха и до самого низа. Камень местами потрескался, и на нем уже вовсю обосновался вьюн. Впрочем, и на соседних домах этого вредного растения было довольно. «А я все думал, что за дом ты им предложить хочешь, кронок?» Вытирая слезы, хохотал бенган. «Помнится, ты и вправду выкупил это, чтобы гражданином считаться!» «Чем богаты?» — пожал плечами распорядитель. «Не у себя же я их селить должен!» и вообще ты не прав гарри копать давно впитались и проживанию совершенно не мешают у дома есть просторный задний двор на котором вполне можно вашего коня поставить палатки разбить если вы не привыкли в домах спать и цистерна с накопившейся за годы питьевой водой такая что хоть на сто хоть на двести человек хватит да уж лучше под открытым небом чем под камнями которые в любой момент могут на голову упасть хмуро сказал хребет «Ваше бродье! Может, ну его этого гада!» «Поздно! Мы условия уже согласовали!» Ответил распорядитель, а потом нахмурился и посмотрел на нас уже другими глазами. «Что значит, ваше благородие? Вы что, граждане империи? Разрешите представиться?» Я спрыгнул с повозки и протянул ему руку. «Корнет Майкл Грейстил, черный страж из дружины его превосходительства, барона Райни Тяжелый Кулак». «Но как же...» «Дикари! Наряды ваши! Люди, что толпой за вами шли! Вы что, не труппа?» «Никак нет! Мы его благородие, корнета полусотня!» Ухмыльнувшись, отрапортовал полуорг. «Ох же напасть какая! А я при всем честном народе... Ох, позорище!» Распорядитель где стоял, там и сел, прямо на мостовую. «А я-то, дурень, думал еще, чего старший с вами не общается! Думал, повезло!» «И ведь уже все знают, что будет. Придется объясняться, извиняться. Не придется!» Чуть не светясь, заявила Лиска, вылезая из повозки. «Цирк будет! Сделаем! Я нашла описание. Впечатление Улсаста от императорского столичного цирка». «Так то...» Начал было кронок, но умолк на полуслове, махнув рукой. «Договор заключен». «Я отдам вам половину выручки и займусь рекламой. Дом я вам предоставил, еда будет. Делайте, что хотите!» «У меня встречное предложение», — улыбнулся я. «Если представление удается, вы отдаете мне этот домишко в собственность, вместе с пристройками и всем, что в нем есть. Если же будет полный провал, тогда я из наших денег оплачу вам все расходы на еду и проживание. Только следить за тратами будет Лиссандра. Ну как, по рукам?» «Хм...» — распорядитель задумался на секунду. «А почему бы и нет? Я согласен. Уверен, все пойдет прахом, но я хотя бы смогу отбить ваше присутствие. Будет вам реклама. Представление цирка дикарей. Сделаю вывеску и в печать листовки отдам. Стоимость билета по одному серебряному. Соберем за раз человек двести, и все будет нормально. Деньги мы не возвращаем». «Нет, не так». Я покачал головой. «Если не запомните, можете записать. Единственное и неповторимое, только раз в северной столице представление цирка «Ди Корей». Последнее именно так, как я сказал, раздельно». «И еще!» — тут же добавила Васька. «Цена билета 50 серебра». «Да ты что, рехнулась, девка!» Округлившимися глазами взглянул на нее капитан. «Это же месячное жалование гвардейца! Да никто за такие деньги не пойдет!» «Пойдут!» Уверенно заявила Лиска. «Продано будет только сто билетов. Для лорда и его ближайшей семьи билеты бесплатны. Вам, господин Грот, тоже». «Сдурели? Вести господина лорда, главу провинции, на вашу самодеятельность? Да вас же не просто насмех подымут. Вас казнят!» «А знаете, в этом что-то есть». Распорядитель встал и отряхнул свой нарядный сюртук. «Только сто билетов на малой арене, рассчитаны на пять сотен. Да, сделаю». «Я такой ажиотаж создам, что последние билеты будут распроданы по пятикратной цене. Во всех тавернах говорить только о нем будут, а там и на плаху не жаль. По рукам!» «Ну точно психи!» — проговорил Бенган, глядя на то, как мы совершаем сделку. «Принят договор о цирковом представлении. Обязательство. Выручка делится 50 на 50». В случае провала выступления Майкл Грейстил обязан возместить всю стоимость рекламы и подготовки. В случае успеха получит в дар от кронока Альва дом по улице Черной номер 13. Я быстро пробежал по договору глазами и, согласившись, мы прошли в дом. Сажа на самом деле была очень жесткой и почти не красилась. Хотя от мебели и убранства здесь остались только бревна до да старые доски. А ведь нам надо где-то спать и что-то есть. Хорошо, хоть всякого дерева у нас было в достатке. Даже на костры хватит, не то что на лежанке. Василиса предусмотрительно сказала собрать веток на дрова. «Ладно», — произнес я, когда распорядитель с шефом стражи ушли. «А теперь давайте разбираться, что такое цирк и что нам нужно будет делать».